Шарлотта. В самолете по пути домой я составила план. Когда мы приземлимся, я позвоню Шону и попрошу его зайти на разговор. Скажу, что хочу бороться за то, что между нами, так же, как хочу бороться за твое будущее. Мне нужно завершить начатое. Но я не смогу сделать это без его понимания, если не поддержки. Скажу, что люблю его. Поездка была довольно странной очень устала после трех дней общения с другими детьми с НО и немедленно уснула, сжимая в руке список адресов электронной почты своих новых друзей. Амелия ходила задумчивой с самого нашего визита в зоопарк, хотя, скорее всего, это последствия моего яростного выговора после того, как она проспала на два часа. Когда мы приземлились и собрали наш багаж, я сказала вам сходить в уборную. Нам предстояла долгая поездка из аэропорта Логан до Бенктона. Я поручила Амелии помочь тебе, если понадобится, а сама встала охранять нашу тележку с багажом на улице. Мимо прошло несколько семей. Маленькие дети насыпили уши Микки Мауса, матери и дочери могли похвастаться одинаковыми африканскими косичками и загаром, отцы несли кресло для машины. В аэропорту сели бы счастливы перед предстоящим путешествием, либо радуются возвращению домой. «Я не испытывала ни того, ни другого». Достав мобильник, я позвонила Шону. Он не ответил, однако на службе он всегда так делал. «Привет, это я. Просто хотела сказать, что мы приземлились, и я тут много о чем думала. Можешь заехать сегодня вечером? Поговорить?» Я замешкалась, будто ожидала немедленного ответа, но это был односторонний разговор, как и все в последнее время. «Что ж, надеюсь, ты ответишь да. Пока». Сказала я и отключилась, когда девочки вышли из туалета в ожидании, что я поведу их за собой. Почтовые ящики являлись самым лучшим местом для размножения. Иногда я даже не сомневаюсь, что в этих темных уютных тоннелях счета увеличивались экспотенциально. Как только мы добрались до дома, я отправила вас с Амелией наверх в вашу спальню, чтобы распаковать чемоданы. А сама разобралась с корреспонденцией. Я нашла корреспонденцию не в почтовом ящике, а на столешнице. Аккуратные стопки, оставленные для меня. В холодильнике стояло свежее молоко, сок и яйца. Пандус на крыльце, по которому ты раньше заезжал, на инвалидном кресле был отремонтирован. Пока мой отсутствие он жил здесь. Я подумала, что, может, он тоже поднял белый флаг. В стопке лежал счёт из компании по кредитной карте с астрономической комиссией. Ещё один взимал плату за посещение врача шесть месяцев назад счет фактуры на страховой взнос, оплата ипотеки, телефонный счет, счет за кабельное телевидение. Я стала сортировать письма на счета и не счета, и можно понять, какая стопка оказалась выше. Во второй из них оказалось несколько каталогов, рекламная рассылка, запоздала открытка на день рождения Амели от древней тетушки, которая жила в сетле и письмо из суда по семейным вопросам Рокингема. Имеет ли это отношение к судебному процессу, подумала я, хотя Марин сказала, что он будет проходить в высшем суде, и открыла конверт и принялась читать. По делу Шона П. О'Киф и Шарлотты А. О'Киф, дело номер 2008-R0056. Уважаемая миссис Шарлотта А. О'Киф, доводим до вашего сведения, что наш офис получил заявление о разводе по вышеуказанному делу, Вы или ваш адвокат имеете возможность прийти в офис окружного суда по семейным делам Рокингема в течение 10 дней принять решение. До дальнейшего распоряжения суда каждый из сторон лишается права продавать, передавать, обременять, отдавать залог, скрывать или иным образом распоряжаться любым имуществом, недвижимым или личным, принадлежащим одной из сторон или обеим за исключением «Первое» согласованного в письменном виде обеими сторонами, или второе – в целях необходимых и разумных нужд на проживание или третье – в ходе повседневной деятельности. Если вы не ответите на заявление в течение 10 дней, заявитель имеет право разрешить вопрос иным способом. С наилучшими пожеланиями, Мика Хилли, координатор. Я не поняла, что кричу, пока на кухню не прибежала Амелия. «Что случилось?» я покачала головой не могла даже дышать или говорить амелия выхватила из моей руки письмо не успела я опомниться папа подал на развод уверена это какая то ошибка сказала я поднимаясь на ноги и убирая письмо конечно я ожидала такого не правда ли когда твой муж съезжает из дома на несколько месяцев нельзя обманывать себя и считать что все в порядке но все же я сложила письмо вдвое потом еще раз «Магический фокус», — отчаянно подумала я. «Когда я развернул лист, на нем не останется надписей». «В чем ошибка?» — фыркнула Амелия. мама очнись уже. Это довольно ясный способ сказать, что он больше не хочет видеть тебя в своей жизни». Она крепко обхватила себя руками. «Если так подумать, то в последнее время все к тому и шло». Амелия круто развернулась и помчалась, уже было наверх, но я схватила ее за руку. «Не говори, Уиллу», — попросила я. Она не такая глупая, как ты думаешь. Она понимает, что происходит, хотя ты и пытаешься от нее это утаить. Именно поэтому я и не хочу, чтобы она узнала. Амелия, прошу тебя». Дочь высвободила руку. «Я ничего тебе не должна». Буркнула она и убежала. Я опустилась на кухонный стул. Мое тело словно онемело. Может, это же чувствовала Шон? Что я утратила все чувства в буквальном и переносном смысле. «О боже! Он же получит на автоответчик мое сообщение, которое в свете этого документа превратит меня в величайшую на свете дуру!» Я понятия не имела, что делать при разводе. Мог ли он получить его, если я не давала согласия? Или заявление уже направлено в суд? Можно ли изменить решение? Могу ли я повлиять на решение Шона? Трясущимися руками я дотянулась до телефона и позвонила по частной линии «Марин Гейтс». «Шарлотта, как прошел съезд?» — спросила она. «Шон подал на развод». На линии повисла тишина. «Мне жаль», — наконец произнесла Марин, скорее всего, искренне, но секунду спустя она вновь стала говорить в деловой манере. «Вам нужен адвокат». «Так вы же адвокат». «Другой адвокат. Позвоните с Саттон Рорк. Она есть в желтых страницах. Она лучший адвокат по разводам, которого я знаю». Я затаила дыхание. «Я окажусь себе такой неудачницей!» «Что ж...» — тихо сказала Марин. «Никому не захочется услышать, что они нежеланны». Ее слова напомнили мне фразу Амелии, и меня будто ударили кнутом. Я подумала о своих показаниях в суде, который репетировала вместе с Марин. Но не успела я ответить, как она вновь заговорила. «Мне жаль, Шарлотта, что дошло до этого». У меня было много вопросов. Как рассказать тебе, не причинив вреда? Как я смогу идти дальше с этим иском, зная, что предстоит еще один процесс? Но когда раздался мой голос, я услышала нечто другое. «И что потом?» — спросила я, но Марин уже повесила трубку. Я договорилась о встрече с Сатан Рорг, а потом вернулась к Рутине. Мне следовало приготовить обед и накормить вас, девочек. «Могу я позвонить папе?» Спросила ты, когда мы сели. «Хочу рассказать ему про выходные». У меня раскалывалась голова, а на языке был металлический привкус, будто меня били изнутри. Амелия посмотрела на меня, потом перевела взгляд на горошек. «Я не голодна!» Через несколько секунд Амелия попросила разрешения выйти из-за стола, и я даже не стала ее удерживать. «Какой смысл, если мне самой не хотелось здесь быть?» Я поставила грязную посуду в посудомойку, вытирала со стола, загрузила грязное белье в стиральную машину. Все на автомате. Меня не отпускала мысль, что если я буду делать эти повседневные действия, то жизнь вернется к норме. присел на краешек ванны, помогая тебе искупаться. А ты говорил за нас двоих. «У нас с ним есть аккаунты, Gmail», – прощебетала ты. «И каждое утро в 6.45, когда мы просыпаемся перед школой, Будем выходить онлайн и говорить друг с другом. Ты повернулась и посмотрела на меня. Можно пригласить ее к нам? М? Мам, ты даже не слушала, я спросила про нем. А что с ней? Ты закатила глаза. Забудь. Я одела тебя в пижаму и ложила в постель, поцеловав на ночь. Час спустя я пошла проверить Амелию, которая уже лежала в кровати. Но вдруг услышала, как она шепчет и стащила одеяло, обнаружив ее с телефоном. «Ну и что?» — воскликнула она, будто я ее в чем-то обвиняла. Амелия прижала трубку к груди, как второе сердце. Я вышла из комнаты, слишком истощенно эмоционально, чтобы думать о том, что она скрывает. Возможно, она научилась этому у меня. Когда я спустилась на второй этаж, в гостиной мелькнула тень, перепугав меня до смерти. Вперед вышел Шон. Шарлотта. «Нет, не надо, хорошо?» Сказал я, кладя руку поверх бешено стучащего сердца. «Девочки уже спят, если ты пришел их навестить». «Они знают?» «А тебя это волнует?» «Конечно. Почему, как ты думаешь, я так поступаю?» Из моего рта раздался сдавленный звук. «Шон, я и правда не знаю. Понимаю, что у нас все было далеко не идеально. Это еще мягко сказано. Но это словно... «Ампутировать руку из-за заусенца, понимаешь?» Он прошел за мной на кухню, где я насыпала порошка в посудомойку и надавила на кнопки. «Это больше, чем заусенец. У нас открытая рана. Ты можешь что угодно говорить про наш брак, но это не обязательно правда». «Значит, единственное решение — это развод?» Потрясенно спросила я. «Я не видел другого выхода». «А ты пытался?» «Знаю, было тяжело. Знаю, ты не привык, что я стою горой за что-то, что нужно мне, а не тебе. ну Шон, ты обвиняешь меня в пристрастии к судебным тяжбам, а потом подаешь на развод? И даже не поговорив со мной, ты не пробовал консультации по вопросам брака или обратиться к преподобному Грейди, Шарлотта? И что бы это дало? Ты уже долгое время слушаешь только себя. Все это случилось не за одну ночь. Прошел год. Целый год я ждал, когда ты проснешься и увидишь, что сделала с нашей семьей. Год сожаления, что ты не вкладываешься в наш брак так же, как в заботу об Уиллу. Я внимательно посмотрел на него. Ты сделал это, потому что я была слишком занята, чтобы заниматься сексом? Нет. Видишь, я об этом и говорю. Ты переначиваешь мои слова. шарлота я здесь не злодей. Я тот, кто не хотел ничего менять». «Верно. А тем временем мы просто будем сидеть на том же месте, стараясь удержаться на плаву. Сколько еще лет? В какой момент мы столкнемся с взысканием имущества или объявим себя банкротами?» «Прекрати делать вид, что все дело в деньгах». «Однако, все дело в деньгах!» — выкрикнула я. «Я только что провела выходные с сотнями людей, которые ведут богатую, счастливую, продуктивную жизнь с НО. Это преступление желать таких же возможностей для Уиллоу?» «И сколько из тех родителей подали иск на незаконное рождение?» Укоризненно спросил Шон. «На мгновение я увидела лица тех женщин в уборной, которые осуждали меня, но я не собиралась рассказывать о них Шону». «Католики не разводятся». «И не думают об абортах», — ответил Шон. «Как же удобно быть католичкой, когда тебе надо. Это несправедливо». «Ты всегда видел мир в черно-белом цвете, а я пытаюсь доказать и уверена в этом, что есть тысячи оттенков серого». «Поэтому», — тихо сказал Шон, — «я и пошел к юристу. Поэтому не предложил тебе консультацию или визит к священнику. Твой мир настолько сер, что ты не видишь ориентиров» и не знаешь, куда направляешься. Если хочешь затеряться там, продолжай в том же духе. Но я не позволю тебе утянуть за собой девочек. По моему лицу застроились слезы, я смахнул их рукавом. Значит так? Ты больше меня не любишь? Я люблю женщину, на которой женился. Она исчезла. В этот момент внутри меня все оборвалось. Спустя мгновение я ощутила объятие Шона. Оставь меня в покое. Выкрикнула я, но еще крепче вцепилась в его рубашку. Я ненавидела его, но именно в нем находила утешение последние восемь лет. Старые привычки долго умирают. Как скоро я забуду жар его рук на моей коже, запах его шампуня, звук его голоса, даже когда он молчит. Я пыталась сохранить каждое ощущение, словно зерно на зиму. Волна улеглась, и мне стало неловко в его объятиях, зная, что я ему не нужна. Отважившись, я отступила назад, оставив между нами несколько дюймов. «И что нам теперь делать?» «Думаю, надо вести себя как взрослые люди. Не ссориться перед девочками. И, может быть, если ты не будешь возражать, я перееду обратно. Но не в спальню». Поспешил добавить он. «На диван. Никто из нас не может позволить себе обеспечивать два жилья и вдобавок девочек». «Адвокат сказал, что большинство пар на момент развода живут в одном доме. Нужно только решить, что когда ты здесь, я буду уходить, и наоборот. Но мы оба будем с детьми». Амелия все знает, она прочла письмо из суда. «Но не Уиллоу». «Он потер подбородок». «Я скажу ей, что нам надо кое с чем разобраться». «Но это ложь», — заявила я. «Это подразумевает, что еще есть шанс» он притих, он не говорил, что есть шанс, как и не говорил, что его нет. «Я принесу тебе еще одеяло», — сказала я. Той ночью я лежала без сна и перечисляла в уме, что знаю о разводе. Первое. Он занимал много времени. Второе. Редкие пары заканчивали отношения мирным путем. Третье. Требовалось поделить поровну то, что принадлежало обоим супругам, включая машины, дома, Диски детей и друзей. Было затратно исключать из жизни того, кого ты любил. Ты нес не только финансовые потери, но и эмоциональные. Конечно, я знала тех, кто был в разводе. Чаще всего такое происходило, когда дети учились в четвертом классе. Неожиданно в школьном телефонном справочнике родители указывались по отдельности. Любопытно, почему четвертый класс так сильно сказывался на браке или, может, дело в том, что пара достигали рубежа в 10-15 лет, значит, мы с Шоном поторопились в нашем брачном возрасте. Я пять лет была матерью-одиночкой, прежде чем встретила Шона и вышла за него замуж. Амелия, безусловно, стала самым хорошим в моих прежних разрушительных отношениях. И я никогда бы не вышла замуж за ее отца, но мне было знакомо, как другие женщины внимательно смотрят на твою левую руку в поиске кольца или как не с кем поговорить после того, как в доме засыпают дети. В отношениях с Шоном мне нравилась легкость». Он видел меня по утрам, когда мои волосы напоминали змей-горгон и медуза, целовал меня, когда я еще не успела почистить зубы, знал, какую передачу включить по телевизору, когда мы садились на диван, инстинктивно знал, в каком ящике дома лежит его белье, футболки и джинсы. Эти стороны брака были безоговорочными и негласными. Неужели я так расслабилась, что утратила связь с ним? «В разводе», — я шептала себе эти слова. Они напоминали шипение змеи. Разведенные матери превращались совершенно в других особей. Некоторые сразу бежали в спортзал, намереваясь снова выйти замуж. Другие казались постоянно измученными. Помню, как Пайпер сомневалась, пригласить ли ей на обед знакомую, которая недавно развелась, поскольку ей могло быть некомфортно в компании пар. «Слава Богу, что не мы на ее месте. Можешь себе представить, что снова придется ходить на свидание». Пайпер содрогнулась. Будто второй раз стать подростком. Некоторые пары обоюдно договаривались, что их отношения не подлежат восстановлению. Но всегда развод инициировал один из партнеров. И даже если второй его поддерживал, то втайне поражался, как быстро человек, обещавший о нем заботиться, исключал его из своей жизни. О, Господи! он поступил со мной так же, как я поступила с Пайпер. Я дотянулась до телефонной трубки на тумбочке, и хотя часы показывали 2.46, набрала номер Пайпер. Телефон тоже лежал рядом с ее кроватью, хотя она спала на левом боку, а я на правом. «Алло», — сказала Пайпер тяжелым, незнакомым голосом. Я прикрыла основание трубки. «Шон хочет развода», — прошептала я. «Алло», — повторила Пайпер. «Алло», — раздался сердитый приглушенный вздох, что-то опрокинулась. «Кто бы это ни был, черт подери, нельзя звонить такой час!» Пайпер раньше спокойно могла проснуться посреди ночи. Будучи акушером, она почти все время была готова поехать по вызову. Должно быть, в ее жизни многое поменялось, раз она даже не предположила, что у кого-то начались роды. Жизнь многих людей поменялась, и я стала катализатором. Мое ухо заполнил голос оператора. «Если хотите совершить звонок, повесьте трубку и попытайтесь снова». Я представила, что это голос Пайпер. «О, Боже, Шарлотта!» — сказала бы она, «Ты в порядке? Расскажи мне все в малейших подробностях». Утром я проснулась и запаниковала, что проспала. Солнце стояло слишком высоко и слишком ярко светило. «Уилу!» — позвала я, выпрыгивая из постели, вбегая в твою комнату. «Каждое утро ты пела для меня, а я помогала тебе перейти с постели в ванную, а потом обратно для переодевания. «Или ты?» Но твоя спальня оказалась пуста, простыни и одеяло аккуратно заправлены. Рядом с кроватью Амелии стояли твои распакованные чемоданы, застегнутые и готовые, чтобы их отнести на чердак. Спустившись вниз, я услышала твой смех. Шон стоял у плиты, намотав на голову кухонное полотенце и переворачивал блинчики. «Я просила пингвина», — сказала ты. «А у пингвинов нет ушей». «Почему ты не могла попросить чего-нибудь обычного, как твоя сестра?» — спросил Шон. «У нее идеальный медведь». «Было бы здорово», — отозвалась Амелия. «Но вообще-то я просила ящерицу». Она улыбалась. «Когда в последний раз я видела, чтобы Амелия утром улыбалась?» «Один пингвин-ослик уже на подходе», — сказал Шон, отправляя блинчик на твою тарелку. «Вы оба заметили меня на кухне». «Мам, посмотри, кто меня сегодня разбудил!» Воскликнула ты. А я уж думал, ты перепутала уилс Улыбка Шона совершенно не соответствовала взгляду, когда он посмотрел на меня. Решил дать себе несколько часов поспать. Я кивнула и плотнее закуталась в халат. «Как оригами», — подумала я. «Могу сложиться пополам, а потом еще, пока не стану кем-то совсем другим». «Спасибо». «Папочка!» — крикнула ты. «Плинтик подгорает!» «Не то, что подгорает, а уже сгорело дымится!» «Проклятие!» Шон развернулся, чтобы соскрести его со сковороды. «А я думала, ты учился готовить все это время. Шон посмотрел на меня поверх открытого мусорного контейнера. Удивительно, что делает с парнем отчаяния И коробка без квик. признался он. «Я тут подумал, раз у меня выходной...» Я могу провести время с девочками, закончить пандус для Уилу». Он намекал, что это первый шаг нашей договоренности и совместного проживания в условиях бракоразводного процесса. «Ах, да», – произнесла я, стараясь говорить непринужденно. «Мне как раз нужно по делам». «Тебе стоит прогуляться и отдохнуть», – предложил он. «Посмотреть фильм, встретиться с друзьями. Но у меня больше не было друзей». «Конечно», — через силу улыбнулась я. «Отличный план». Час спустя я уезжала с мыслями о том, что есть разница между тем, когда тебя выставляют за порог дома и когда тебя там не ждут, но сейчас мне казалось, что это практически одно и то же. Я доехал до заправки залила топливо, а потом... Потом стала бесцельно ковыряться в машине. Всю твою жизнь я была либо рядом с тобой, либо в ожидании телефонного звонка, сообщавшего, что у тебя перелом. Свобода нахлынула на меня волной. Я не испытывала облегчения, только беспредельную пустоту. Сама, не осознавая этого, я подъехала к офису Марин. Посмеялась бы, не будет все так мрачно. Я взяла сумочку, зашла внутрь и поднялась на лифте. В брионе секретарь висела на телефоне. Она помахала мне, когда я пошла по коридору. Я постучала в дверь кабинета Марин. «Привет», — сказал я, заглядывая внутрь. Она подняла голову. «Шарлотта, заходите!» Я села в одно из кожаных кресел, а Марин встала, обошла стол и прислонилась к нему. «Вы говорили с Сатан?» «Да, я в растерянности. Представляю. Что он сейчас дома?» — выпалила я. «Мы пытаемся выработать график, чтобы вместе заботиться о девочках. Похоже на крайне зрелое решение. Я посмотрела на нее». Я тоскую по нему, когда он стоит в двух футах от меня, а не когда его нет в доме. Как так? Вы скучаете не по нему, а по самой идее того, какой она могла быть. Он, — поправила я, и Марин заморгала. Верно, — сказала она, — конечно. Я замешкалась. Знаю, что сейчас у вас приемные часы и все такое, но не хотите выпить со мной кофе? Можем сделать вид, что это встреча адвоката и клиента. Это и есть встреча адвоката и клиента, Шарлотта. Сдержанно сказала Марин. Я не ваш друг, я ваш адвокат. А это, честно говоря, требует того, чтобы я закрыла глаза на личное чувства По моей шее поползла горячая волна. Почему? Что я вам такого сделала? Не вы, возразила Марин. Казалось ей очень неловко. Просто... Это не тот иск, который лично я смогла бы вынести. Мой собственный адвокат считала, что я не должна подавать иск о неправомерном рождении. «Я не говорю, что у вас нет шанса выиграть дело», пояснила она, будто услышала мои мысли. «Просто хочу сказать, что с моральной и философской точки зрения я понимаю, что творится с вашим мужем». Я встала, потрясенная ее словами. «Не могу поверить, что спорю» со своим же адвокатом о справедливости и ответственности. Возможно, мне стоило обратиться в другую фирму. Я уже шла по коридору, когда Марин крикнула мне вслед. Она стояла в дверном проеме, сжав руки в кулаки. «Сейчас я пытаюсь найти свою родную мать, и меня не слишком радует ваше дело. Поэтому я не стану пить с вами кофе и надеяться, что мы устроим пижамную вечеринку и будем заплетать друг другу косички. Если бы в мире все было так, как вы хотели, шарлота Если разрешили бы избавляться от детей, несоответствуя нестандартным и мечтам матери, у вас бы сейчас не было адвоката. Я люблю Уиллу. Я сглотнула комок в горле. Я делаю то, что лучше для нее. И вы осуждаете меня за это? Да, призналась Марин. Так же, как осуждаю свою мать за то, что она сделала, что считала лучшим для меня. Марин вернулась в кабинет, а я еще стояла в коридоре, прислонившись к стене. Этот иск не существовал в вакууме. Можно было посмотреть на него со стороны и подумать так. Хм, да, в этом есть смысл. Но в стерильных условиях в голову не приходила ни одна мысль. Если прочитать в газете статью о том, что я подала в суд на Пайпер, если посмотреть фильм «День из жизни Уиллу», то можно сложить картину воедино. Но с учетом личных понятий, мнений, истории. Вот поэтому Марин приходилось гасить свой гнев, когда она работала над моим делом. Поэтому уж он не понимал моих объяснений. И поэтому я так сильно боялась признаться себе, что однажды, оглядываясь на все это, ты меня возненавидишь. Уолмарт стал моим развлечением. Я ходила по рядам, примеряя шляпы и туфли, глядя на себя в зеркало, составляя пластиковые контейнеры один в другой, Крутила педали, на тренажер нажимала на кнопки говорящих кукол. Слушала пробные треки на дисках. Я не могла позволить себе купить хоть что-то, но часами могла глазеть. Мне было неизвестно, как содержать детей в одиночку. Да, существуют алименты и пособия на детей, но никто не рассказал мне подробности. Предположительно, я смогу обеспечивать себя, если суд признает меня достойным родителем. А еще я могла печь. Мысль поселилась в моей голове, прежде чем я смогла прогнать ее. Никто не зарабатывал себе на жизнь капкейками и пирожными. Да, я уже продавала выпечку несколько месяцев и накопила достаточно денег, чтобы полететь на конференцию ВНО в Амахе, а также заинтересовала своей продукцией несколько заправок. Но я не могла работать в ресторане или расширить рынок за пределы Гассенгет. Ты в любой момент могла упасть, а значит, мне следовало быть рядом. «Симпатично, да?» Я повернулась и увидела позади себя работника Уолмарт, который смотрел на батут, надутый наполовину. Ему было около двадцати на вид, а прыщавое лицо напоминало помидор. «Когда я была ребенком, то больше всего хотел батут». «Когда он был ребенком?» «Да он, сейчас ребенок. Ему еще предстоит совершить столько ошибок». «Так у вас есть дети, которые любят прыгать?» спросил он. Я попыталась представить себя на батуте. Волосы развиваются за спиной, и ты делаешь сальто, и не ломаешь себе ничего. Я смотрела на ценник, будто и впрямь рассматривала покупку. Он, дорогой, мне надо подумать, прежде чем принимать решение. Без проблем, сказал он и отошел, оставив меня ощупывать полки с теннисными ракетками и ребристыми скейтбордами, вдыхать запах едкой резины велосипедных шин, которые висели над головами, словно... Голени в мясном магазине И представлять тебя прыгающей Здоровой девочкой, которой Тебе никогда не стать Позже я отправилась В церковь, но не в свою Она находилась в 30 милях К северу, в городке, о котором Я узнала по вывеске на шоссе Здесь стоял сильный запах Пчелиного воска, утреннее месса уже закончилось и несколько прихожан Тихо молились на скамьях Я села и шепотом прочитала Отче наш, глядя на распятие на алтаре всю жизнь мне втолковывали что если я упаду с обрыва господь подхватит меня почему же этого не случилось с моей дочерью в последнее время меня преследовало одно воспоминание дежурная медсестра посмотрела на тебя лежавшую в кроватке с пенистыми бортами твои ручки и ножки были в бинтах вы еще молоды сказала она похлопав меня по руке у вас еще будут дети Я не могла припомнить, было это в день твоего рождения или через несколько дней. Присутствовал там кто-либо еще? Была она на самом деле или явилась мне под действием лекарств? Придумала ли я ее, чтобы она произнесла вслух то, о чем молчала я? Это не мой ребенок. Я хочу ребенка, о котором мечтала. Я услышала, как открылась шторка и шагнула в пустую исповедальню. Отодвинула решетку между мной и священником. Простите меня, отец, ибо я согрешила. Прошло три недели с моей прошлой исповеди. Я сделала глубокий вдох. Моя дочь больна, очень больна. И я подала в суд на доктора, который вел мою беременность. Я делаю это ради денег, призналась я. Чтобы получить их, мне придется сказать, что я бы предпочла аборт, если бы заранее знала о заболевании моего ребенка. Последовала коварная тишина. «Врать грешно», сказал священник. «Знаю. Но не это привело меня сегодня на исповедь». «Тогда что?» «Когда я говорю такие слова», прошептала я, «больше всего я боюсь, что это правда».